Глава пятьдесят четвертая. Мариам. Оглядываюсь, наваляющуюся на кровати вещи и аккуратно одну за другой складываю в чемодан. Бессонная ночь отдается туманом в голове, но еще никогда раньше я не размышляла так ясно. Ночью слышала разговор мама и папы через стенку, хотя они даже не пытались скрыть тему диалога. Отец говорил, что если я уйду к Демьяну, то дверь для меня в отчий дом будет закрыта. Слышать подобное от близкого человека казалось чем-то за гранью реальности, но я, сжав зубы и сглатывая слезы, сидела на постели, обняв подушку и только утверждалась правильности принятого решения. Оля сказала, что ее квартира для меня открыта в любое время суток, но на самом деле я искренне надеялась поговорить с Демьяном и все ему объяснить, попросить прощения за то, что предала наше чувство и не постояла за нас тогда, когда нужно было. Я набирала его несколько раз, но сначала любимый не брал трубку, а потом и вовсе отключил телефон. Скорее всего, он ненавидит меня и презирает. Слабость и трусость сыграли против меня. И, наверное, теперь моя очередь доказать ему свои чувства. Я смогу, сумею. Главное – пережить сегодняшний день. Где-то в глубине души я очень надеялась, что отец все же отступится от своих ужасных обещаний, данных матери ночью. Увидев меня с чемоданом, поймет, что важнее не принципы, а я и мои чувства. Мне было страшно, даже страшнее, чем вчера, ведь чемодан с наполовину собранными вещами служил явным подтверждением моих намерений, от которых я не откажусь. Но все же маленькая девочка и послушная дочь мысленно умоляла родителей не отворачиваться от нее. Чтобы избежать обвинений и скандала, даже из комнаты не выходила, пока не услышала звонок в дверь. Это приехал Нарек. С безумно колотящимся сердцем спустилась вниз. Мама с папой сидели на кухне, провожая меня тяжелыми взглядами. Разговор с ним оказался несложным. Ничего, кроме чувства неловкости, я не испытала. «Значит, уезжаешь теперь?» Нарек прищурился. «Да, мне жаль, что так вышло. Я не хотела давать ложных обещаний». «Но ты дала их, позволяя себя целовать и проводить с тобой время». Приняла справедливое обвинение и посмотрела ему в глаза. «Знаю и прошу за это прощения. «С чего такая резкая смена планов?» «Мне не хотелось отчитываться и вдаваться в подробности». Каждую минуту создавалось ощущение, что под моими ногами осыпаются камни, проваливаясь в бездну. Я ходила по краю, но ноги уже уверенно соскальзывали вниз. «Понимаешь, я не хочу бросать учебу. Хочу построить карьеру, попробовать себя в жизни». Нарек скривился, как будто я несла несусветную чушь. «Все же зря тебя отец повез в Россию. Нахваталась там эмансипация». «Нарек, да и не только в этом дело». «Я не люблю тебя». Кажется, мои слова не произвели на него впечатления. «Ну и что? Я тоже тебя пока не люблю. Но не считаю это весомой причиной отменять свадьбу. Мы оба взрослые люди. Со временем бы прониклись друг к другу». «Так не бывает», — качаю головой, получая еще одно доказательство того, что поступаю верно. «Ты либо любишь с первого взгляда, либо нет. Любовь не может появиться со временем». Марьям, ты веришь в сказке и глупую романтику? Перестань смотреть на мир сквозь розовые очки. Этот брак был бы на руку нам обоим. Мне для статуса. Тебе, чтобы избавить себя от ненужных приставаний со стороны других». «Я именно это и делаю сейчас. Снимаю розовые очки и принимаю мир таким, какой он есть, со всеми его недостатками. До свидания, Нарек». В избежании дальнейших вопросов, скрываясь за дверью, неприятно было слышать от него все эти доводы и выдерживать несходительный взгляд. Скорее всего, я бы никогда не смогла полюбить его и точно однажды возненавидела себя, если бы вышла замуж. «Надеюсь, ты не обидела его?» Мамин голос привлекает внимание, вынуждая все-таки начать откладываемый разговор. «Нет, Мариам». «Маме требуется несколько секунд, чтобы посмотреть сначала на папу, потом на меня. Мы уже говорили, но я напомню. Мы не против, если ты доучишься, а можешь даже сама выбрать себе мужа, когда пожелаешь. Но это должен быть, армянин». «Наверное, я должна была бы испытать счастье и благодарность за то, что они пошли мне навстречу. Зная их, это уже огромный шаг. Вот только легче мне не стало». «Мама...» «Я не смогу быть с кем-либо другим, кроме Демьяна. Спасибо вам за понимание и за то, что хотя бы в учебе приняли мою сторону, но мне не нужен никто, кроме него». По заходившим желвакам отца чувствую назревающую бурю и вытягиваюсь в полный рост, силясь не отвести глаз. Вероятно, они полагали, что я передумаю за ночь, поразмыслю над происходящим и приму их предложение. Ожидание душит, грудную клетку сдавливает от силы волнения. Баз дедом, сжав губы, отворачиваются и даже не смотрят в мою сторону. Еще вчера я была для них любимой внучкой, а теперь даже недостойна их взгляда. Папа собирается что-то сказать, как шум открывающейся двери привлекает общее внимание. Оборачиваюсь и слышу собственный выдох облегчения. «Давид!» «Вчера он заступился за меня перед отцом». Если честно, не ждала подобного от него. Скорее наоборот, но брат поступил как настоящий мужчина. Благодаря ему я больше не чувствую себя одной против всех. «Давид!» Выдыхаю, когда он, поравнявшись со мной, притягивает меня к себе за плечи. «Привет, Мариан, как ты?» Лгать не хочется, да и он сам все видит по накалившейся атмосфере. Внимательно смотрит на родителей. Вероятно, брат теперь долго будет разгребать последствия того, что сейчас принимает мою сторону. Папа открывает рот, чтобы что-то сказать, но потом вдруг переводит глаза влево и бледнеет. Медленно поднимается со стула и от меня не укрывается, с какой ненавистью сжимаются его кулаки. Прослеживаю отцовский взгляд и замираю. На пороге стоит Демьян.